Мама Зузу с удивлением поняла, что вдова Пари до сих пор не знает о том, что ее Жак каждую ночь вставляет свой квартиронский пипи -пи розовокожей девушке в колфексе. Во всяком случае, в те ночи, когда он не настолько пьян, чтобы использовать свой прибор только на то, чтобы помочиться. А может и знала. Возможно, для ее прихода была иная причина. Вдова Пари приходила к старой рабыне раз или два в неделю. Месяц спустя она принесла старухе подарки. Ленту для волос, печенье с тмином и черного петуха. «Мама Зузу», — сказала молодая женщина, — «настало время тебе научить меня всему, что ты знаешь». «Да», — согласилась мама Зузу, которая поняла, откуда ветер дует». А кроме того, вдова Пари осозналась что родилась с перепонками между пальцами на ногах. Иными словами, у нее тоже был близнец. Вот только своего она убила в чреве матери. Что еще оставалось маме Зузу? Она научила девушку, что два мускатных ореха, носимые на шнурке на шее, пока не порвется шнурок, излечит шумы в сердце. А что никогда не летавший голубь, Будучи распорот и положен на голову больному, стянет на себя жар. Она показала, как сшить кошель желаний. Маленькую кожаную сумочку, в которую кладут тринадцать монеток по пенни, девять семян хлопка и щетину черной свиньи, и как тереть мешочек, чтобы желания сбылись. Вдова парина училась всему, что рассказала ей мама Зузу, а вот боги ее не интересовали нисколько не интересовали. Ее влекла практическая магия. Она радовалась, узнав, что если окунуть живую лягушку в мед, положить ее потом в муравейник, а когда кости станут белые и чистые, внимательно присмотревшись, можно вытянуть плоскую косточку в форме сердца и еще одну с крючком. Косточку с крючком надо нацепить на одежду того, чьей любви хочешь добиться, а косточку сердца — хранить в безопасном месте. И тот, кого ты любишь, наверняка станет твоим. Вот только упаси тебя, Бог, потерять косточку сердца. Ведь тогда возлюбленный обратится против тебя, словно злой пес. Она узнала, что порошок из сушеной змеи, подмешанный в пудру врага, нашлет на него слепоту. И что врага можно заставить утопиться, если взять что-нибудь из нательного белья и, вывернув наизнанку, «Закопать под кирпичом в полночь». Мама Зузу показала вдове Пари корень чуда мира, большой и малый корни Джона-завоевателя, показала ей драконью кровь, валерьяну и пятипалую траву. Она научила, как заварить чай, от которого чахнут, как настоять воду «Следуй за мной» и воду красавица Шинго. Это и многое другое показала вдове Пари мама Зузу. Но старухе это принесло одно лишь разочарование. Она делала, что могла, чтобы преподать вдове Пари скрытые истины, потаённые знания, рассказать ей о папе Легба, о Маву, об Айду Хведу, Змея Водуне и обо всех остальных. Но вдова Пари, теперь я назову имя, которое ей дали при рождении и под которым она позднее прославилась, Марилаво. Но это была не та великая Марилаво, о которой вы слышали. Это была ее мать, со временем ставшая вдовой Глопьен. Эту совсем не интересовали боги далеких земель. Если Сан-Доминго стал благодатной почвой для африканских богов, то эта земля с ее кукурузой и арбузами, ее лангустами и хлопком была равнодушной и неплодородной. Она не хочет знать, Жаловалась мама Зузу Клементине, своей конфидентке, которая брала белье в стирку во многих домах квартала, стирала занавески и покрывала. Щеку Клементины украшала гроздь ожогов, а один из ее детей обжегся до смерти, когда перевернулся медный котел. «Так не учи ее», — говорит Клементина. «Я ее учу, а она не видит, что ценно. Она видит только то, что может использовать». Я даю ей алмазы, а ей есть дело только до блестящих стекляшек. Я подношу ей лучший клорет, а она пьет речную воду. Я даю ей мясо перепелки, а она желает есть только крыс. — Тогда почему настаиваешь на своем? — спрашивает Клементина. Мама Зузу пожимает плечами, отчего вздрагивает усохшая рука. Она не может ответить. Она могла бы сказать только, что учит из благодарности, что жива, и она действительно благодарна, столь многие умирали у нее на глазах. Она могла бы сказать, что мечтает, что однажды рабы поднимутся, как они восстали и были побеждены в Лаплас, но сердцем она знает, что без богов Африки, без милости Лекбо и Маву им никогда не одолеть белых тюремщиков, никогда не вернуться на родину.